Евно-Азеф, двойной агент империи Ростовские мещане Фишель и Сара-Азефы держали всего-навсего убогую лавку, но приложили все силы, чтобы их сын, маленький, златокудрый Евно, поступил в гимназию, где учились дети самых состоятельных и уважаемых евреев города. В своих мечтах родители видели сына не нищим лавочником, а процветающим инженером, А самое главное, хотели уберечь единственное чадо от революционной заразы, которая уже стучалась во все двери. Не уберегли. Юноша отдал дань революционным порывам. Весной 1892 года, когда жандармы начали дознание о распространении в городе прокламаций, призывающих бороться с существующим режимом, Евноазев мгновенно исчез из города. Он объявился в Карлсруе, студентом местного политехникума. Но для жизни в Германии нужны были деньги. Раздобыть их можно было с помощью авантюры. Почему бы не предложить тем, от кого сбежал, скажем, услуги тайного агента? Полиция предложение молодого человека приняла. В Центральном департаменте не шибко, отягощенный знаниями писарь, с усердием вывел на лицевой обложке папки «Дело сотрудника из кастрюли», то есть из калсруя. Вернувшись после получения диплома инженера-электрика в Россию, Азеф начинает вести скучную жизнь рядового служащего электрической компании. Никто не догадывается, что кроме этой ничем не примечательной жизни, сей благопристойный господин ведет еще две нелегальные. Служа в тайной полиции, он благодаря уму, воле и таланту одновременно начинает играть видную роль в революционном движении. Ему нужны не только деньги, но и власть. Только богатство и власть дают ощущение полноценной жизни. И Евно-Азеф затевает свою самую крупную игру с эсерами. Руководители партии социалистов-революционеров сокращенно СР, считали, что к власти они могут прийти только с помощью революции, привести Россию к революции может только террор. Вместе с одним из организаторов партии СРов, Григорием Гершуни, Азеф разрабатывает теоретическое обоснование террора. Для его осуществления в недрах партии создается глубоко законспирированная боевая организация. После ареста Гершуни Во главе ее становится Азеф. Честолюбие сжигает его, теперь от него зависит казнить или миловать самых высоких царских чиновников. Постепенно в руках Азефа сосредоточивается огромная власть. Он, как на шахматной доске, двигает фигурами жертв и палачей. Когда-то Людовик XIV, достигнув высшей власти, воскликнул «Государство — это я». Возглавив боевую организацию социал-революционеров, став членом ее ЦК, Евно Азеф мог перефразировать короля солнца и без ложной скромности заявить «Террор — это я». Он вступил в опасную, рискованную игру, которая затягивает сильнее, чем вино или женщины. Ставкой в ней была сама жизнь, его жизнь. Как настоящий игрок, Он одновременно продолжает ставить на красное и черное. Партия, в которой Азеф занимает видное положение, разворачивает террор. Полиция, чьим тайным агентом он является, должна предотвращать террор. Как глава боевой организации, Азеф подготавливает убийство видных царских чиновников. Как тайный агент полиции, предупреждает ее о готовящихся злодеяниях. Азеф организует гибель министра внутренних дел Плеве и предотвращает покушение на дурного. Он убивает великого князя Сергея Александровича, но спасает от неминуемой смерти московского оберполицмейстера Трепова. Он разрабатывает план убийства киевского генерал-губернатора Клейгельса и трижды доносит полиции о готовящихся терактах против царя. а Зев достиг власти и богатства, о которых страстно мечтал в полунищей юности. Ему глубоко наплевать как на революцию, так и на полицию, хотя он смертельно устал постоянно находиться по ту сторону добра и зла. Больше пугало другое. Временами он чувствовал, что личность его раздваивается. Мало кто в жизни может устоять перед тремя искушениями — властью, богатством и женщинами. Любовь к деньгам шла у Азефа с детства, когда родители, дрожа над каждой копейкой, откладывали ее на учебу сыну. Он начал жить на 50 рублей в месяц. Именно во столько начинающий агент оценил свои услуги. Через несколько лет полиция выплачивает своему сверхценному и сверхсекретному кроту 14 тысяч целковых в год, больше, чем получал иной царский министр. Но Азефу и этого мало. Став главой боевой организации эсеров, он сосредоточивает в своих руках огромные суммы, предназначавшиеся для проведения террористических актов. Прекрасно понимая, что ходит по краю пропасти и когда-нибудь может в нее свалиться, часть поступлений он откладывает, часть тратит на шансонеток, певичек, и актрисы-аквариата. Азеф был своим в мире кулис и кафе Шантанов, в петербургском аквариуме и московском Яре. Много не пил, один-два бокала Клико, но женщины-женщины, он был плотояден и сладострастен и, расслабляясь, швырялся деньгами партийными и полицейскими. В аквариуме Азеф познакомился с певичкой Женщиной столь же пышной, сколь и властной, сумевшей взять под башмак своего покровителя. Он сошелся с ней за год до своего краха. Именно ей суждено будет с помощью возницы проводить Азефа в последний путь на Вельмерсдорфское кладбище. Даже самый везучий игрок рано или поздно проигрывает. Два раза партию предупреждали, Азеф — провокатор. Руководство эсеров не верило. Последнюю точку в деле поставил Бурцев, известный революционер, публицист и издатель журнала «Былое». Когда все улики были собраны и подозрения превратились в твердую уверенность, он открыл ЦК партии эсеров истинное лицо главы ее боевой организации. На Третьейском суде охотник за провокаторами предоставил неопровержимое доказательство, что действующий в партии агент Раскин и Азеф, одно и то же лицо. Он бежал из Парижа на рассвете 6 января 1909 года. Через несколько дней партия эсеров официально объявила Азеф провокатор. Он прекрасно сознавал, что второй раз уйти от расплаты ему не дадут. Оставался только один выход — умереть, что он и сделал. Евно Азеф скоропостижно скончался, чтобы тут же воскреснуть в образе благополучного господина Наймайера, питавшего страсть к путешествиям. Побывав в Италии, Греции, Египте, Азеф поселился со своей певичкой в Берлине. Чтобы не утратить вкуса к жизни, стал похаживать на биржу, а дома со знакомыми немцами гонял чаи из настоящего русского самовара и играл в винт по маленькой. Во время Первой мировой войны Азеф разорился. Когда в 1915 году он выкрапкался из финансовой пропасти, на него обрушился новый удар. Узнав его настоящую фамилию, германская полиция арестовала господина Неймайера как опасного революционера, анархиста и террориста. В тюрьме ему разрешили чтение газет, прогулки, переписку с любимой. Азеф писал ей, что в тюрьме с ним произошел душевный перелом, что все чаще и чаще он обращается к Богу и после молитвы обычно чувствует себя хорошо. Страдания укрепляют его душу, потому что только в них обретаешь близость к Богу. В берлинском тюремном каменном мешке великий инквизитор превратился в заурядного проповедника. На волю он вышел после подписания Брест-Литовского договора и оказался никому не нужным, кроме своей певички. Время преломилось, на дворе была другая история, жизненное пространство вокруг него медленно сужалось. Неожиданно обострилась незалеченная болезнь почек, и 24 апреля 1918 года, когда в Берлине уже стояла весна, около четырех часов пополудни, Так много переживший господин Неймайер покинул этот бренный мир.